Алексей Владимирович Зелепукин «Путешествие за грань» Читает Татьяна Широкова Пролог Дорога тракта извилистой змеей теряла среди золотых полей пшеницы. Всадники передового дозора уже предвкушали пир по случаю сбора податей с новых земель. Опасный участок с лесом остался позади. Впереди чистое поле и маячивший на горизонте острог дозорной службы герцога Балентийского, верного вассала Его Величества Елизара V. Пехота, ковыляющая за повозками с сундуками, поснимала шлемы и закинула щиты за спину. Пара-тройка часов и считай дома, в безопасности за белокаменными стенами Крумделя, летней резиденции короля. Карета с временным поверенным ехала почти в самом конце колонны, позади не спеша шла личная охрана казначея. Небесная свесило разлила по просторам свой еще ласковый свет, но уже припекала. белые облака плыли по небу, словно огромные замки небесных правителей. Казалось, вот он, рай на земле. Это чувство обострялось минувшей отрядной чашей возможного нападения. «Я ж говорил вам, все это небылицы!» Начал лепетать казначей, высунувшись из окна повозки капитану личной гвардии, когда стая птиц вдруг спорхнула из-за снопов с края поля. «Отряд, стой!» – заорал капитан. То ли нутром он почувствовал неладное, то ли опыт многочисленных баталий помог. Процессия остановилась. И в этот момент защелкали плечи арбалетов. Свист тяжелых болтов не перепутать ни с чем. «Поднять щиты! Лучники во фланг! Стрелы на тетиву!» Рев капитана заглушил грохот наконечников, встретившихся с броней доспехов. Заржали раненые лошади. Несколько рыцарей упало, истыканные болтами, словно подушечки для булавок. «Сомкнуть щиты!» орал капитан, пришпорив коня и прижавшись к гриве. Его десяток уже стремился за ним к стогам, из-за которых в небо взвился новый рой стрел. Капитан дернул по воде, поднимая скакуна на дыбы. Вовремя. На встречу кавалерии поднялся ряд копейщиков. «Гоблины! Увозите обоз! Остальные ко мне!» Скакуна брушил копыта на неровной строй невысоких, но коренастых, закованных в костяную броню существ. Возницы стеганули лошадей и рванули к спасительным стенам форта. Лучники людей дали залп. Авангард развернулся и шел во весь опор, ощетинившись длинными пиками. Рыцари буквально вклинились в нестроенную толпу копейщиков, рубя их направо и налево. Победа была близка, а капитан уже издал боевой клич, когда ржание ломовых лошадей и волчий вой известили, что капитан просчитался. Наездники на волках атаковали лишённый прикрытия обоз. Несколько мечников отчаянно отбивались от клыков и костяных топоров, но обоз был в руках налетчиков. «Обоз! Все к грузу!» Рыцари авангарда и всадники личной охраны казначея бросились к телегам. Но было поздно. Ловкие проворные гоблины растащили сокровище сидельным сумкам и стремительно улепетывали в сторону дремучего леса Багверии. К капитану подъехала карета поверенного. «Вот вроде и вояка храбрый, и рубака доблестный, но глуп как пробка. Меня охранять надо. Злата мы новым налогом соберем, крестьян много. А поверенный его величество один». «По приезду сдашь меч и на свинарник, навоз убирать. А пока всю сумму упущенную не отработайте, будете со свиньями тропизничать». Раскрасневшийся от пережитого ужаса поверенный вымещал ярость на солдатах. «Но там же фея!» – возразил офицер, чем только подлил масло в жерло ярости чиновника. «Позвольте мне с отрядом преследовать грабителей и вернуть ее!» «Ты реально думаешь, что столь мелкое существо, даже наделенное магией, способно восстановить ход сансары, великого колеса душ? Готов ли ты бросить службу, обречь свою семью на голодную смерть и последовать за налетчиками в одиночестве? И ради чего? Ради того, чтобы в Вирании перестали рождаться бездушные? Безмозглые. Это кара богов!» Капитан качнул головой. «Вот и не перечь мне, пока я не обвинил тебя в Ересе и не бросил в лапы инквизиции. Ты недостоин даже говно за свиньями убирать. Я сказал, в город».